Дацебала удивила, что Давид молился, уставившись в пустоту, что он не обещал своему богу жертв и даров, как это делал Кирн. Потом, когда Дацебал ближе познакомился с Давидом, он узнал от него, что бога иудеев нельзя увидеть, если только он не примет образ человека. Не так давно, по словам Давида, иудейский бог принял вид сына плотника из Назаретта, Иисуса Христа. Римские власти распяли Христа, но он воскрес. Давид называл себя христианином. И еще он говорил, что его Бог лучше всех других, потому что он не нуждается ни в быках, ни в овцах, ни в других приношениях, а награждает тех, кто делает добро людям. Этого Дацибал не мог понять. Разве можно заслужить милость Бога, не принося ему жертвы? Да и слыхано ли, чтобы Бог принял облик бедняка и погиб на кресте рабской смертью? Вера Давида настолько отличалась от других вер, что вызывала недоумение и насмешку. Однажды, когда Дацибал вместе с Кирном вышел из камеры, он увидел, что кто-то нарисовал на стене иудейского Бога в виде длинноухого осла, пригвожденного кресту. Наверное, повод художнику дал самый иудей. Он сказал как-то, что Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле. Может быть, у Бога такой вид, что крестьяне стыдятся его изображать, думал доцебал. Многие потешались над иудеем и его Богом. Что касается Кирна, то он просто-таки издевался над ним. Сирийца раздражала каждая мелочь во внешности и поведении Давида. Он всерьез уверял, что иудей натирается чесноком вместо оливкового масла, выдававшегося гладиатором для умощения тела. Он не мог спокойно видеть, как Давид кормит голубей, напоминавших ему ту жизнь, которой он не мог вернуться. Давид считал, что, как и все твари, голуби были угодны его богу хотя он и не нуждался в их крови. Голуби слетались к Иудее со всей казармы и настолько к нему привыкли, что садились на голову и плечи. Брамотание Давида во время молитвы доводило сирийца до бешенства. Он осыпал Иудею такой руганью, словно никто иной, как Давид навлек на них несчастье и обрек страдания. Однажды Кирн бросил в Давида тяжелый камень и, наверное, попал бы в него, если бы иудея не оттащил в сторону нумедиец Юба. Юба относился к числу тех немногих, которые не издевались над иудеем. К удивлению Дацибала, присматривавшегося к своим соседям по камере, насмешки и издевательства не трогали иудея. Казалось, Давид был одет непроницаемую броню. Он не отвечал сирийцу, а когда тот выходил из себя, лишь успокаивал его. «Не гневи Бога!» — говорил он ему. «Христос терпел больше, чем мы с тобой. Когда его били римские воины, он сказал, не ведают, что творят. Разбойников, приговоренных к казни, он утешал как братьев». Даже предстоящие схватки на арене не выводили Давида состояние внутреннего спокойствия и доброжелательства к людям. Перед тем, как идти на арену, откуда возвращались немногие, он просил Децебала, чтобы тот не забыл покормить голубей, если он не вернется. И в глазах его было столько доброты, что сдержанный суровый дак не мог ему отказать.